Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 31. Деревня гоблинов. Читает Биа Огромное спасибо всем зрителям, которые ставят лайки и оставляют комментарии под видео на YouTube. Это сильно помогает с продвижением видео и повышает мою мотивацию делать продолжение быстрее и лучше. А у вас это занимает совсем немного времени, а мне приятно. Еще раз спасибо всем, кто не забывает это делать. Ну и напомню тем, кто найдет это аудио не на YouTube, что продолжение всех аудиокниг выходит быстрее всего на YouTube-канале BioZ. Найти можно, вписав мой никнейм на английском в поисковик YouTube. Главы на YouTube выходят на недели, а в некоторых случаях и на месяца быстрее, чем на некоторых других площадках или сайтах о которых, к слову, я могу даже не знать. Так что присоединяйтесь к нам и слушайте новые главы среди первых без задержек на YouTube. Ну и напомню, что следующие главы на несколько недель вперед, а по некоторым работам и больше, чем на месяц вперед, уже доступны в нашем бусте канале, как и некоторые приватные работы, которые очень долго могут не выходить на YouTube. Еще раз всем спасибо за активность под моими видео и внимание, и приятного прослушивания. Его первый октябрьский выходной. Вслед за докладом командира рыцарей, Алин прибыл к подножью гор Белого Дракона. Строго говоря, этот район уже был частью горного хребта. Горы Белого Дракона начинаются в этом лесу. И если идти в течение нескольких дней вперед, то уклон со временем будет все сильнее возрастать, а ландшафт преобразится в суровую пустынную горную цепь. И по всему этому лесу разбросаны деревни гоблинов и орков. Гнезда муравьев будут дальше на склоне, испщряя каменную почву гор их туннелями. На сегодня цель Алина — одна деревня гоблинов, та самая, на которую нацелилась экспедиция рыцарей что должна прибыть через несколько дней. И да, пока что он планирует сосредоточиться на уничтожении поселения гоблинов. Босс деревни гоблинов — это обычно магический зверь Сиранга, король гоблинов. И раз уж это Сиранг, наверное, он сможет его одолеть, если будет достаточно времени. Но вот гнезда орков возглавляет орк Биранга. Это может быть проблемой. После адских салок с Мордогаршем Ален решил, что еще пока рановато бросаться на такую добычу. По крайней мере, для начала он постарается не рейдить деревни гоблинов и набраться опыта, как в плане уровней, так и в плане тактики осады деревень. Что же касается гнезд муравьев, это может оказаться еще сложнее. В каждом гнезде, похоже, обитает больше тысячи бронированных муравьев. Плюс королева, причем королева тоже из страшного беранга. И самое главное, для того, чтобы одолеть муравьев с королевой, ему придется спуститься в их туннели, что куда менее выгодный ландшафт, чем деревни гоблинов и орков. Но в то же время в покорении гнезд муравьев есть один огромный плюс. Норы, вырытые этими гигантскими муравьями, сами не менее гигантские и могут простираться до самих вен мифрила. То есть, если истребить муравьев, то вы получите туннель в горные цепи, пригодный для использования людьми. На самом деле, из четырех шахт, о которых так с барон, две — это бывшие гнезда муравьев. Сейчас Ален стоял перед деревней гоблинов. В небе все еще кружила е-птица, наблюдая за деревней с высоты разведдрона. Итак, первое. Деревня гоблинов была окружена забором. Грубо сколоченный забор все-таки имел некоторое подобие ворот, перед которыми дежурили два гоблина. Отлично. Медведи вперед. Четыре дизверя направились к воротам и разорвали двух гоблинов еще до того, как те успели что-либо понять. Все-таки гоблины диранга не чита с того же ранга под бафами и усилением. Один из гоблинов, заметив что-то странное, начал звонить в колокол на башне. И под звук удара колокола четыре зверя вошли в деревню. Из домишек, сколоченных из палок с потрепанными тряпками, стали выбираться гоблины, которые тут же бросились сокрушать медведя своим особым навыком. Затем на верхушке башни появился гоблин с луком. То есть у них есть и дальнобойные атаки. Но как только гоблин натянул тетиву, в него влетела паутина. Дебафы против гоблинов всегда работали на ура. Хорошо, когда есть дальнобойные атаки. У моих самонов пока вообще ни одной тут нету. Когда же они появятся? Так много тактических возможностей с ними откроется. Глядя на гоблина, отчаянного сражающегося с липкой паутиной, Алин погрузился в свою зависть черную. Он, конечно, рад, что получил новую ветку бафферов, но все-таки дальнобойные атаки ⁇ это именно то, что надо для охоты. Наконец Алин и сам вошел в деревню. Похоже, здесь жило где-то 200-300 гоблинов. Проходя через перекрошенные врата, он наблюдал за боем самонов и гоблинов. Хм. Все-таки, если их так много, то лучше бы не дать им разбежаться. Это была его первая атака на деревню гоблинов. Так что он хотел первым делом проверить, сможет ли его отряд спецназа сам справиться с осадой. Но, похоже, нет. У небольшого отряда не было никакой возможности остановить разбегающихся гоблинов. И Ален не собирался отпускать столь удобно собравшуюся экспу. Бэри, призыв. В мгновение внутри деревни появилось еще шестеро зверей и присоединились к уже работающим четырем. Ряды гоблинов мгновенно были разбиты, и некоторые из них стали отступать. И в этот момент еще десять медведей появились у противоположного входа в деревню, с другой стороны от того, через который вошел Ален. Этот десяток он призвал еще раньше — и велел зайти в деревню, когда зазвонит колокол. Поэтому он и не помешал тому гоблину поднять тревогу. Он возьмет их в клещи с двух сторон и постепенно будет выкашивать добычу подчистую. И как раз в этот момент из одной из палаток вышел большой гоблин. Вместо обычных полтораметровых мускулистых своих сородичей этот был ростом во все два метра. И в руках тащил большой боевой топор. О, видимо, это король. Взял и растолкал других гоблинов, что мешались по дороге. Гу-га-га! Аллен использовал пиявок и окружил медведями. Похоже, добьют без каких-либо проблем. Все-таки охотиться можно. В конце концов, король гоблинов — сиранг. К этому моменту количество голов его коллекции и добычи для сиранга исчислялось тысячами. И, похоже, даже босс местного разлива не был исключением. Наконец топор упал на землю. Побежден один король гоблинов, получено 4200 опыта. Теперь осталось лишь подмести остальных зеленокожих. Формация медведей сжималась вокруг гоблинов, не давая им сбежать. Отлично, так что там? Никого в зданиях не осталось? Он вошел в одно из вонючих обиталищ. Вроде ничего особенного. Два медведя со мной, остальные собирайте тела гоблинов в центре деревни. Отдав телепатический приказ своим дизверям, он стал обыскивать домишки гоблинов. «Хм, я уже переживал, что наткнусь на какого-то испуганного ребенка гоблина, но, похоже, ничего такого. Напал так же, как и все остальные, как бешеный пес. Аллен думал, что ему делать, если наткнется на маленького испуганного гоблиненка, но, похоже, разницы в поведении молодых и старых гоблинов тут нету». И те, и те при одном только виде людей нападали, словно раздраконенные насекомые, без каких-либо мыслей и сомнений. И, думая о таких вещах, он вошел в одну палатку. Там был человеческий труп, костей много, оставленных с мясом на костях практически нет, выживших совершенно нет. И все-таки надо уничтожить. Гоблины были ценными очками опыта. Когда количество гоблинов вокруг города стало уменьшаться практически до вымирания, его геймерское сердце стало одолевать сомнения. Но если он оставит гнезда гоблинов для размножения, то это лишь приведет к новым жертвам. Их нужно уничтожить. Он также попросил своих самонов собрать все человеческие трупы в центре деревни. Ален же стал собирать магические камни. Камни диранга теперь имели для него особое значение, особенно для его картошки, фрукта магии, так что он должен собрать их все. И проси камень короля тоже не забыл. На жатву ушло еще примерно два часа. Медведи, принесите стройматериалы. Дизвери стали косоплапить по округе и стаскивать все столбы и кустки ткани, из которых состояли постройки гоблинов. Сверху всей этой кучи он поскладывал трупы гоблинов. Наконец, покончив с погребенным костром, он вытащил все еще горящий факел из хранилища. Подожженные стройматериалы постепенно стали распространять огонь, облизывая трупы. Пламя с копотью стало подниматься ввысь. Все выше и выше. Через несколько дней рыцари прибудут в деревню. И если тут будут везде разбросаны гнилые трупы гоблинов, то это может вызвать у них инфекцию. Так что лучше все сжечь дотла на одном костре. Все три сотни тел. Ну а теперь что делать с этими похищенными людьми? Можно кремировать и забыть. Но у рыцарей, возможно, есть для них другое применение. Упаковать покрасивший и оставить им в подарок. Может, и некультурно сваливать работу на господ рыцарей, но сам он этим заниматься тоже не стремился. Время для него слишком ценным было. Итак, с деревнями гоблинов проблем, похоже, нету. Теперь осталось проверить, смогу ли я забороть деревню орков. Зачистка гоблинов у подножья гор Белого Дракона только началась.